реактивное движение знание закона сохранения импульса во многих случаях даёт возможность выполнить расчёты о результата взаимодействия сил когда значения действующих сил неизвестны движение ракеты является одним из самых важных примеров реактивного движения При таком движении струя горячих газов, образующихся при сгорании топлива, выляется отделяющаяся часть тела ракеты. Реактивная струя с очень большой скоростью выбрасывается из ракеты, и вследствие отдачи ракета устремляется в противоположную сторону. Рассмотрим в формулах действия реактивного двигателя При сгорании топлива газы, нагретые до высокой температуры, выбрасываются из сопла ракеты со скоростью. Ракета и газы, которые в тот момент выбрасываются, взаимодействуют между собой. На основании закона сохранения импульса, так как отсутствуют внешние силы, сумма векторов импульсов взаимодействующих тел ракеты и газов остаётся постоянной. Импульс ракеты и горячего до начала работы двигателей был равен нулю. Следовательно, и после включения двигателей сумма векторов импульса ракеты и импульса истекающих газов тоже будет равна нулю. Сумма произведений масса ракеты на скорость ракеты и массы выброшенных газов на скорость истечения газов равна нулю. Получаем Произведение массы выброшенных газов на скорость ракеты равна отрицательному произведению массы выброшенных газов на скорость истечения газов. А для модуля скорости ракеты мы имеем скорость ракеты равна произведению скорости истечения газов и отношения массы выброшенных газов к массе ракеты. Эта формула применима для вычисления модуля скорости ракеты при условии небольшого изменения массы ракеты в результате работы её двигателей. Автомобилю, кроме двигателя, для движения нужна ещё и дорога, с которой взаимодействуют колёса. Самолёту воздух, а теплоходу необходимо для движения вода. Для движения ракете не нужны ни воздух, ни земля, ни вода. Так как она движется в результате взаимодействия с газами, которые образуются при сгорании топлива. Ракета может двигаться в безвоздушном пространстве, а в этом и заключается главная замечательная особенность реактивного двигателя. Несмотря на многие другие особенности, которыми он обладает, Российский учёный и изобретатель Константин Эдуардович Циолковский впервые научно доказал возможность использования ракеты для полётов в космическое пространство за пределами земной атмосферы и к другим планетам Солнечной системы. Его труд Исследование мировых пространств реактивными приборами был опубликован в 1903 году. А в данной работе ученым была выведена формула, которая устанавливала связь между скоростью ракеты, скоростью истечения газов, массой ракеты и массой горючего. Теоретически Циолковский рассчитал и обосновал возможность создания ракеты, способной разогнаться до скорости 8 км в секунду и улететь в космическое пространство. Он предлагал использовать жидкий водород в качестве горючего для такой ракеты, а в качестве окислителя жидкий кислород. С Колковским в 1929 году была разработана идея создания космических ракетных поездов. Но все теоретические работы Колковского более чем на полвека опережали уровень развития техники. Но те его работы послужили основой для создания современной теоретической и практической космонавтики. Идеи Циолковского о создании космических ракетных поездов, многоступенчатых ракет, были осуществлены отечественными учеными и техниками под руководством выдающегося русского ученого, академика Сергея Павловича Королева. Первый в мире искусственный спутник Земли 4 октября – В 1957 года был запущен в нашей стране с помощью ракеты. А уже 12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле Восток совершил первый в мире полёт в космическом пространстве. С помощью отечественных космических кораблей, ракет Были доставлены на землю образцы грунта с поверхности Луны, а также были осуществлены мягкие посадки автоматических межпланетных станций на поверхность Марса и Венеры, и были выведены на околоземную орбиту долговременные орбитальные станции. Уже много лет полёты космических кораблей с космонавтами на борту, автоматических межпланетных станций и искусственных спутников Земли используются как для научных исследований в околоземном и межпланетном пространстве, так и для решения практических задач народного хозяйства. состав и строение атмосферы Земли на больших высотах, химический состав и физические свойства атмосферы Венеры и Марса исследованы и продолжают изучаться с помощью спутников и автоматических межпланетных станций. А также с помощью спутников были получены изображения поверхности Луны, Венеры и Марса. Например, спутники связи Молния через наземные станции Орбита осуществляют трансляцию телевизионных программ и телефонную связь на любых расстояниях. Метеорологический спутник Метеор используется для составления прогнозов погоды и исследования процессов, происходящих в земной атмосфере. Даже морским судам и самолётам помогают определять координаты специальные космические спутники. А выполняемая космонавтами при полётах на орбитальных станциях исследования поверхности материков и океанов позволяют оценить и уточнить природные ресурсы в различных районах земного шара. Работа силы. Механическая работа В физике и в жизни величины импульс тела и импульс силы неразрывно связаны друг с другом. Энергия тоже имеет взаимозависимую связь с другой величиной работой силы или механической работой. Понятие такой величины, как работа силы или просто работа, было введено в механику лишь спустя 150 лет после того, как Ньютоном были открыты законы движения в XIX веке. Когда стали широко применять всевозможные машины, то возникла необходимость обозначить данное понятие. Работает, говорят, о действующей машине. В курсе физики 7 класса мы уже встречались с понятием механическая работа. Мы помним, что тело совершает перемещение под действием постоянной силы и движется тело в направлении прилагаемой силы. Теперь мы можем сказать, что сила совершает работу, равную произведению модуля силы на перемещение. При определении понятия работы силы была введена единица работы джоуль. За единицу работы принимают работу, совершаемую силой в 1 Н на пути, равном 1 м. 1 Дж равен 1 Н, умноженный на 1 м. Перемещение и сила выражения, которые определяют работу. Работа равна произведению силы на перемещение. А сила, приложенная к телу. А на практике мы знаем, что надвижущееся тело может действовать несколько сил, а не одна, и совершать работу может каждая из сил. А в этом случае сила в выражении для работы означает модуль равнодействующей всех сил. Сумма работ отдельных сил и будет данной равнодействующей работой. Однако, если тело находится в равновесии, равнодействующая может быть равна нулю. А в этом случае, если тело движется то равномерно и прямолинейно, то сумма всех сил при этом равна нулю. Значит, равна нулю и суммарная работа всех сил. Но для этого работа одних сил должна быть положительной, других отрицательной, иначе их сумма не может быть равной нулю. Если работа сил направлена в сторону перемещения тела, то она считается положительной, а отрицательной называется работа сил, направленных в противоположную перемещению в сторону. Например, если груз с помощью подъемного крана равномерно поднимают, то на груз действует направленная вверх сила натяжения каната, то есть действует она вдоль направления движения груза. а также направленная вниз сила тяжести, действующая против движения груза. Работа силы натяжения каната положительна, а работа силы тяжести отрицательна. Силы эти по модулю равны, значит и работы их по модулю одинаковы, но противоположны по знаку. Когда направление силы совпадает с направлением перемещения, то это значит, что угол между векторами силы и перемещения равен нулю. Если же сила и перемещение противоположны друг другу, то угол между этими векторами равен 180 градусам. А носилае приложенная к движущемуся телу могут образовывать направление перемещения углы различные величины, не равные 0 или 180°. Градусам. Например, санки движутся по горизонтальной дороге в определённом направлении. В определённый момент на них подействовала сила, направленная под углом к горизонту. Пусть в первом случае это будет угол острый, а во втором тупой. А вычислим работу, которая совершает сила, если перемещение санок равно. Для этого формулу для работы нужно записать в таком виде. Работа А равна произведению силы на перемещение косинусу угла, и это угол между векторами силы и перемещения. А мы уже знаем, что если векторы Векторы и совпадают по направлению, угол между ними равен нулю, но косинус нуля равен единице. В этом случае работа равна произведению силы на перемещение. Если же векторы силы и перемещения направлены в противоположное друг другу стороны, значит угол равен 180 градусам, а косинус 180 градусов равен минус одному. И работа равна отрицательному произведению силы на перемещение, когда угол острый, его косинус положи телен. Получается, что и работа такой силы положительна. А когда угол тупой, его косинус отрицателен, то и работа силы, направленной таким образом, отрицательна. Работа постоянной силы равна произведению модуля вектора силы и перемещения на косинус угла между этими векторами. Бывает, что направление силы, приложенной к телу, направлено перпендикулярно направлению перемещения тела. В этом случае угол равен 90 градусам. Косинус 90 градусов равен нулю, и работа, как это видно из формулы, равна нулю. Так как сила тяжести, действующая на санки, работы не совершает, потому что перпендикулярна направлению движения санок. Сила, вынуждающая тело двигаться равномерно по окружности, также не совершает работы, потому что она в любой точке траектории перпендикулярна направлению его движения, то есть направлению скорости тела. Например, не совершает работы и сила натяжения нити, к которой привязано тело, движущееся по окружности, несмотря на то, что именно нить заставляет тело так двигаться. И в силу всемирного тяготения, под действием которой искусственные спутники Земли движутся по круговой орбите, тоже не совершают работы. Рассмотрим работу сил реакции трения и тяжести на примере деревянного бруска, скользящего по наклонной плоскости с определённой высоты к основанию. Тело массой соскальзывает с вершины наклонной плоскости точка 0 к её основанию точка 1. Мы знаем, что на скользящее тело действует сила тяжести, сила реакции опоры и сила трения. Работа силы реакции перпендикулярной перемещению равна нулю. Работа силы трения в данном случае отрицательна, потому что сила трения направлена противоположно перемещению и составляет с ним угол в 180 градусов. Работа осила трения равна произведению силы трения на перемещение и на косинус 180°, градусов, то есть равна отрицательному произведению силы трения на перемещение. А ранее мы узнали, что сила трения равна произведению коэффициента трения скольжения на реакцию опоры. Реакция опоры в свою очередь равна произведению силы тяжести на косинус угла перемещение о равно частности высота на синус угла исходя из вышеперечисленных формул получается работа силы трения равна отрицательному произведению коэффициента скольжения на силу тяжести а также на высоту и на котангенс угла Сила тяжести составляет перемещение угол в 90 градусов минус угол, потому что ее работа равна произведению силы тяжести на перемещение на косинус угла в 90 градусов минус угол. То есть равна произведению силы тяжести на перемещение и на синус угла, а значит, работа силы тяжести равна произведению силы тяжести на высоту. Из этих формул мы выяснили, что работа силы тяжести не зависит от угла наклона плоскости, а зависит от высоты плоскости. А ещё мы можем сделать вывод, что работа силы тяжести не зависит от формы траектории при перемещении тела. Если нам нужно тело определённой массы поднять на высоту, мы можем сделать это двумя способами, совершив одну и ту же работу. по вертикали, приложив силу, равную силе тяжести, а возможно, вдоль наклонной плоскости, приложив меньшую силу, равную произведению силы тяжести на синус угла поднятия. А наклонная плоскость, хотя и увеличивает путь, но при этом облегчает подъём тела на высоту